15 глава. настоящее время Джессика. Встав со скамейки, я направилась домой. Я не заметила, как в воспоминаниях незаметно пролетело время, и сейчас я шла уже по почти безлюдному ночному городу. Вернувшись домой, спать мне совершенно не хотелось. Я налила себе ванну с пеной и морской солью и погрузилась в теплую, расслабляющую воду. Я лежала и думала, что мне делать дальше. Итан постоянно говорил, что я могу встречаться с Джастином. Не понимаю, почему. Может, он ревновал к нему? Боже, какая же неисправимая идиотка. Все мечтаешь о нем, а он послал тебя. Он к тебе равнодушен, отомстил за свои обиды и послал. Забудь о нем, живи дальше. Может, и правда попробовать встречаться с Джастином. Джастин мне нравился, как человек, как начальник, как просто приятный собеседник, но был полной противоположностью Итана. Слишком спокойный, слишком рассудительный, слишком предсказуемый. И если одного я до безумия любила когда-то, то другой не трогал ни единой струны моей души. А может, оно и к лучшему? Он знает, чего хочет, а если нет любви, то не будет и боли. Это будут крепкие отношения, основанные на дружбе и доверии. В конце концов, нужно жить дальше. Я выхожу из ванной комнаты, забираюсь в кровать и, обещая себе сходить на свидание с Жастином, засыпаю. Через неделю я сижу в ресторане с Джастином, который что-то увлеченным мне рассказывает и ковыряюсь вилкой в своей тарелке. Когда я вышла из отпуска, Джастин сразу же насиль на меня со своим свиданием, и я в итоге согласилась. Я решила забыть Итана, начав новую жизнь, и он мне в этом поможет. Не сразу, конечно, но надеюсь, со временем все получится. настоящее время Итан я вспомнил все свои чувства, испытанные 8 лет назад. Хотя как вспомнил, я никогда о них и не забывал, а сейчас, расставшись с ней опять, я будто заново их пережил. Было уже поздно, я встал с кресла и пошел спать. На следующий день, ближе к вечеру, ко мне пришли Алекс и Дилан. Они всегда словно чувствовали мое состояние и появлялись вовремя. "Хреново выглядишь, приятель", сказал мне Алекс, войдя в гостиную. "Спасибо, тоже рад тебя видеть", иронично ответил я. "Я так понимаю, твоя задумка не удалась?" усмехнулся Алекс. Но ну почему же? Я прекратил наши отношения, наигранно гордо ответил я им. Ну, судя по твоему виду из твоей глупой башки, она так и не вылезла, сказал Дилан. Просто это случилось только вчера вечером, оправдывался я. Что на этот раз произошло? спросила Алекс. Она сказала, что восемь лет назад она думала, что мне нужен был от нее только секс, а она меня любила и хотела, чтобы я тоже ее любил, и тогда она была бы со мной, а не выбрала его. Придав равнодушного тона ответил я. Я всё равно не понимаю, почему вы сейчас опять разошлись. Что было то было? Вы же любите друг друга. Оба свободны сейчас. Так в чем проблема? Посмотрев на меня как на идиота, спросил Диллон. Никто никого не любит. Мы просто договорились удовлетворить давнее желание и разойтись. Я ей сказал, что больше не повторю своих ошибок, и она может идти к своему Павлину, сказал я. какому Павлину? уточнил Дилан. Да на работе у нее есть один женишок. Клинья подбивает к ней равнодушно пояснил я, скрывая недовольство. Блядь, ты не просто идиот, ты упрямый клинический идиот. Только полный придурок мог послать единственную женщину, которую любил и любит до сих пор к другому мужику. Да она назло тебе сейчас от обиды к нему пойдет. А ты так и останешься одиноким, гордым придурком, трахающим шлюх. И ты можешь убеждать себя сколько угодно, что не любишь ее больше. Мне похер, я тебя насквозь вижу. И прежде чем валить всю прошлую вину на нее, вспомни, а может у нее был повод думать, что тебе от нее нужен лишь секс? Может, ты ей ничего большего и не предлагал? Тогда неудивительно, что она осталась в отношениях и не поддалась на непонятную авантюру. Говорил Алекс на повышенных тонах, пытаясь донести до меня информацию, как до нашкодившего ребенка. Я стоял и молчал. Он был прав. В прошлый раз я не стал на нее давить, позволяя ей самой сделать выбор, думая, что ей и без слов понятны мои намерения. А сейчас во мне взыграла боль и обида прошлого. Я решил сменить тему, желая все обдумать в одиночестве. Итан, если тебе нужна будет наша помощь, например, исправить все то дерьмо, что ты натворил, ты знаешь, где нас найти. А сейчас мне пора, сказал Дилан и ушел. Я все понял. Вы оба умные, а я дурак. Алекс, расскажи мне лучше, что у тебя с моей сестрой? спросил я. "Сие у меняешь, значит, я прав. Твоя сестра потрясающая женщина. Я уже начинаю в нее влюбляться. Хотя у нас было всего одно свидание, без интима, как я и обещал, но она бы не возражала", отчитывается Алекс передо мной. "Про то, что хотела она, я бы предпочел не знать", рассерженно говорил я. То, что моя сестра к нему давно неравнодушна, я и так знал, поэтому и поставил Алексу условия». Мы еще немного поговорили об их отношениях, и Алекс тоже ушел». Я сидела и думал обо всем, что сказали мои друзья, и мой мозг начинал закипать. Неделю спустя Алекс прислал мне сообщение на телефон. В нем было фото, где Джессика сидела в ресторане с павлином и текст: "Это и есть тот мужик, о котором ты говорил. Я тебя предупреждал". Я был вне себя от злости, швырнул свой телефон, как будто это была его вина, и стал ходить туда-сюда по комнате. И только сейчас я начал осознавать свои чувства только сейчас понял, что люблю ее и всегда любил, до боли, до сумасшествия, всем своим, как я думал, чёрствым сердцем, но чёрствым оно стало для всех, кроме нее. Я ревновал, очень сильно ревновал, так что готов был разорвать дойла на куски. Чертов урод, все таки добился своего. А кто в этом виноват, придурок? Только ты не захотел, чтобы она была твоей, ни в прошлый раз, ни сейчас. Я решил поехать к ней, чтобы поговорить, сказать ей, что она нужна мне, что я ее люблю и всегда любил. На улице было темно. Я ехал к ней, стараясь добраться как можно быстрее. Меня резко ослепил свет фар и непонятно откуда взявшегося автомобиля. Он ехал прямо навстречу мне. Я пытался что-то предпринять, но было уже поздно. Я слышал скрежет металла, грохот и почувствовал сильный удар после которого наступила темнота. Джессика. Джастин проводил меня до дома, наклонился ко мне, чтобы поцеловать, я отвернулась. Прости меня, Джастин. Ты хороший человек, Надежный, заботливый, но ты не для меня. Я не люблю тебя и не смогу полюбить никогда, потому что мое сердце принадлежит другому. Я думала, что у нас может что-то получиться, но с моей стороны будет нечестно давать тебе ложные надежды. Оставшись с тобой, я обрету тебя на муки, любя другого. Я уверена, что ты еще встретишь девушку, которая искренне полюбит тебя, и вы будете счастливы. Но это увы не я. Я знала, что причиняю ему боль, но лучше сейчас, когда между нами практически ничего нет. Мне очень жаль, Джессика. Ты знаешь, как я к тебе отношусь, и что бы ни случилось, знай, что можешь положиться на меня и обратиться за помощью в любое время. Надеюсь, вы с Харди будете счастливы. Ответил он мне и поцеловал по-дружески, в щеку. "Я ведь тебе ничего не говорила о нем?» удивленно сказала я. "Джессик, я ведь не дурак. Похоже, только вы не понимали очевидного всем", смеясь, ответил он. "Спасибо тебе за все и прости меня еще раз", сказала я ему. "Мы ведь останемся друзьями", спрашивает он. "Конечно". Я обнимаю его, и мы прощаемся. Я захожу домой, принимаю душ и падаю на кровать. Я лежу и думаю, что мне сделать, чтобы вернуть моего любимого мужчину. Должен же быть повод, чтобы его увидеть. Когда мы были у его родителей, его отец сказал мне, что если он поведет себя как идиот, звонить ему, или не стоит их вмешивать в наши отношения. В конце концов, что они смогут сделать? Когда мы ужинали с Джастином сегодня, мне показался знакомым один мужчина, и я долго не могла вспомнить, кто это. Сейчас меня осенило. Это был друг Итана. Я не помню, как его звали, но это точно он. Мы виделись с ним несколько раз 8 лет назад, итан нас даже знакомил. Если он меня узнал и они общаются, он мог ему рассказать, что видел меня. Было бы интересно знать, как итан отреагирует. Я сидела и перебирала все возможные варианты, но ни номера телефона его родителей, ни номера телефона его друга у меня не было. Оставалось только одно ехать к нему и будь что будет. Сегодня было уже поздно. Я решила ехать к нему завтра. Легла в кровать и уснула. Среди ночи я вскочила в холодном поту от боли. Мне снилось, что я ехала по ночному городу и в меня врезался грузовик. Мои внутренности скрутило от боли, я кричала и звала Итана, но он меня не слышал. Позже я увидела себя на больничной койке, он стоял рядом, держа мою руку в своей, а по его щеке катилась слеза. Я видела это со стороны. Значит, я умерла. Нет, не может этого быть. Я начала кричать, привлекая его внимание, но он продолжал стоять, сжимая мое безжизненное тело. Приснится же такое. Я сидела на кровати в полной темноте и не могла отдышаться и прийти в себя. Я встала и пошла на кухню выпить стакан воды. На часах было 4:00 утра. Я немного успокоилась и вернулась обратно в кровать, а с утра пораньше меня разбудил телефонный звонок.